Глава 10. Деревня Богов Демьян оказался в крайне тяжелом положении. И теперь, чтобы иметь будущее, ему предстояло вспомнить часть своего прошлого. Много лет назад нынешний штатский карьерист служил в военной разведке. Эмблема российской военной разведки «Летучая мышь» На фоне земного шара эта эмблема возникла в свое время как особый знак спецназа Северного флота. Не орел, не волк или пантера, как в других странах мира. А именно маленькое, незаметное и бесшумное существо. Таков главный принцип разведчика — быть незаметным для других и замечать все самому. Конечно, с тех пор прошло немало времени, и в отличие от Эндрю, который шлифовал свое искусство в годами, у Демьяна многие навыки подзабылись. Но разведчики бывшими не бывают, и Демьян хорошо знал многие принципы самоспасения. Первым делом он взял вещмешок Эндрю и вытряхнул его содержимое на землю. Требовалось провести ревизию имеющегося имущества, и определить самое ценное для выживания. Зажигалку и лупу Демьян сразу отложил отдельно. Эти два предмета позволяли развести огонь. Отпугивать зверей, готовить пищу, согреваться в холодную погоду, да что тут говорить, ценность огня понимали еще древние люди. Рядом на землю были положены две фляги с водой, мачете, а также несколько предметов из одежды Эндрю, Ремень, шнурки от ботинок и, самое главное, небольшой моток паракорда. Оболочка паракордового шнура, как правило, сплетена из тонких нейлоновых волокон и отличается огромной прочностью. В свое время паракорд изобрели военные для использования в качестве строп десантного парашюта и активно применяли его еще во время Второй мировой войны. Это, по-своему, удивительный материал. Веревки из паракорда не гниют, они эластичны и могут выдерживать огромные нагрузки. Но самое интересное в том, что паракорды можно распустить на отдельные нити и использовать их в качестве лески, а значит, можно будет ловить рыбу или устраивать ловушки для птиц. И, конечно, Эндрю не был бы одним из лучших в своем деле, если бы не приготовил сюрприз – Внутрь паракордового браслета были аккуратно вплетены рыболовные снасти и небольшая тросовая пила. «Ай да щука! Ай да хитрец!» — порадовался Демьян, осматривая плотно сплетенный кистевой браслет. «Все предусмотрел. Ко всему был готов. Жаль, пули не смог избежать». В рюкзаке Эндрю нашлись и другие полезные предметы, Но даже если бы их и не было, Демьян уже мог быть спокоен за свое пропитание. В большей степени его беспокоил теперь совсем другой вопрос. Ему было неясно, куда идти. Среди вещей Демьян не нашел самого главного — карту. Сейчас трудно было понять, была ли она утеряна во время ночного нападения на индейскую древню и поспешного бегства из лагеря, Или карта содержала важные сведения и была намеренно сожжена Эндрю вместе с другими документами? Хотел ли Эндрю таким образом сохранить свои тайны или пытался навредить Демьяну? Демьян вновь невольно задумался над последними словами умирающего. С одной стороны, конечно, Щука был в бреду и нес явную околесицу про преследование страшных людей. С другой стороны... Чем больше Демьян прокачивал в голове события последних дней, тем более понятным и логичным становилось поведение старого товарища. Бывший спецназовец, волею судеб, с годами стал обычным наемником, выполнявшим грязные поручения за деньги. Находясь в охране Энрике, он, тем не менее, работал на кого-то другого, судя по всему, Его последним работодателем был барон по прозвищу Коротышка, для которого Эндрю выполнял какую-то особую работу и следы которой он уничтожил в костре перед смертью. Это была наиболее понятная часть рассуждений. А вот со второй частью было не так понятно. Если на минуту предположить, что все сказанное щукой было правдой, а непредсмертным бредом, то получалось, что одним из заданий Эндрю было устранение самого Демьяна. Причем выходило так, что Эндрю, получая заказ, еще не знал, кто именно будет его жертвой. — Какой-то русский, — так сказал Эндрю перед смертью. Бедняга не знал, что встреча с Демьяном сколыхнет в нем старые воспоминания и затронет давно забытые струны в душе. Внутренние противоречия — Злили его, вызывая неприкрытое раздражение. С другой стороны, Демьян не мог быть до конца уверен, что Эндрю отказался бы от выполнения поставленной задачи ради давно забытой дружбы. Но судьба распорядилась иначе. И Эндрю мертв, а Демьян жив. Но кому нужна была его смерть? Кто эти страшные люди, о которой говорил Эндрю? Напрашивался логичный вывод – что это его последний наниматель, коротышка. Пока Демьян задавал себе вопрос, за что его могли приговорить к смерти, его ноги медленно вышагивали сквозь густой кустарник. Он на автомате рубил ветки острым мачете и шел, шел, шел. Ему было все равно, куда идти, поэтому он выбрал направление на север. Все лучше, чем сидеть на месте и предаваться унынию. Однако, когда Демьян заменил в своей голове вопрос «За что?» на вопрос «Зачем?», ответ нашелся сам собой. Если Эндрю действительно работал на коротышку, то, возможно, никаких персональных обид у него не было. Скорее, это могла быть очередная акция устрашения, своеобразное послание Энрике. Ведь Аттиллу убили точно так же, ни за что. И не исключено, что сделал это все тот же Эндрю, который позже лишь изображал участие в поисках пропавшего венгра. Демьян остановился, чтобы сделать глоток воды из фляги. Сумасшедшая влажность тропиков приводила к повышенному потоотделению, и чтобы восстановить баланс, нужно было потреблять больше жидкости. В то же время запас кипяченой воды в его флягах был небольшим, и приходилось себя ограничивать пока Демьян не найдет новый источник. Плотно закрутив крышечку, Демьян еще раз сверил направление и, взмахнув длинным лезвием ножа, продолжил прорубаться сквозь густые заросли. Его ноги делали свою работу, а голова свою. Сохраняя мерный темп ходьбы, Демьян продолжал крутить в голове мысли о работе Эндрю на наркомафию. Самым непонятным в этом деле была история с перстнем. Поначалу Демьян даже забыл о нем, поглощенный своими переживаниями после потери человека, которого он тогда еще считал своим другом. Однако, разбирая вещи Эндрю, ему в руки попал тяжелый металлический перстень-печатка большой буквой «W» в середине. Эндрю хранил его в отдельном наглухо застегнутом кармане своих армейских брюк. Покрутив его в руках, Демьян понял, что практически все сказанное Щукой перед смертью имело вполне материальное воплощение. Но зачем нужен был этот перстень? Щука сказал, что должен был передать или показать его кому-то. Кому? -то. кому? Если и коротышке, или его людям, то вставал еще более сложный вопрос. От кого? Или все наоборот, и он должен был передать этот перстень от наркобарона кому-то на стороне? Информации не было, и мозг Демьяна тщетно пытался нащупать хоть какую-то зацепку. Получалось, что история, в которую он вляпался, гораздо запутаннее, чем это виделось изначально. Демьян перепрыгнул большое гнилое дерево и заметил неподалеку высокий домик термитов. Помятуя о встрече с муравьями-убийцами, он, несмотря на усталость, резко прибавил в шагу, не желая иметь знакомства с очередным врагом из богатой южноамериканской фауны. Итак, Перстень, что может означать буква «W»? Сокращение имени владельца? Возможно. Это первая буква какого-то испанского слова. «Или девиза, а, может быть, это вообще не буква, а перекрестье каких-то предметов». Демьян мельком взглянул на блестящую с железку, одетую на палец. «Надо будет внимательно рассмотреть его на привале», — сказал себе Демьян. «Он же привык к тому, что разговаривает сам с собой. Одному в джунглях быть нельзя. Страшно не физическое бессилие, а безволие». Так учили его во время спецкурса выживания. И это было правдой. Нужно обязательно поставить себе цель, любую. Например, идти на север, стараясь ориентироваться по солнцу, настолько, насколько это возможно в дремучей зеленой чаще. А еще надо чем-то занять свою голову. Да хоть бы и разговорами с самим собой. Все легче. Так что там, перстень... Может, это знак или какой-то пропуск? Густая растительность джунглей препятствует нормальной циркуляции воздуха. Из-за этого здесь, на нижнем ярусе сельвы, не было не то что ветра. Здесь вообще было нечем дышать. Высокая температура и влажность воздуха, вкупе с отсутствием хоть какой-то циркуляции, приводили к тому, что местами все чаще попадались густые туманы. Это было необычно для дневного времени суток, но вполне объяснимо. Приходилось помимо своей воли замедлять шаг и ступать крайне осторожно, нащупывая ногой поверхность, прежде чем перенести на нее свой вес. Вскоре Демьян почувствовал гонилостый запах отопавших листьев. Он смешивался с влажным туманом, чья дымка порой доходила ему до пояса. Идти в таких условиях было невероятно сложно. В результате гнилостных процессов содержание углекислого газа в воздухе может возрастать в десятки раз по сравнению с обычными условиями. Сильно пахло муравьиной кислотой, в воздухе кружились какие-то волоски и чешуйки растений, паря над землей. Демьян почувствовал, что начинает задыхаться» он остановился и, подняв подбородок как можно выше, сделал несколько глубоких вдохов, вентилируя свои легкие. Потом достал из кармана припасенную щепотку листьев коки и положил в рот. Язык быстро занемел, зато стало немного веселее. Демьян прибавил шагу и нацелился в сторону возвышенности, где туман казался не таким плотным. Нужно было срочно выбираться отсюда». Привал принес физическое облегчение. Сидеть, а тем более лежать на влажной земле, было нельзя. Бессмысленно искать место по суше в джунглях. Влажность тропиков настолько высока что ни одного сухого клочка красноватой земли здесь было не найти. Демьян нарубил веток невысоких пальм и растерил их на землю. Собирался дождь, и надо было подумать о более серьезном укрытии на ночь. Для начала Демьян соорудил из бамбуковых прутьев конструкцию, напоминавшую небольшие футбольные ворота. Затем он настелил с десяток наклонных направляющих, положив один конец на верхнюю перекладину, а нижний уперев в землю. Потом он аккуратно настелил сверху веерообразные пальмовые ветви, предусмотрительно укладывая их снизу вверх. Так дождевая вода Будет лучше скатываться по крыше и меньше протечет внутрь. Осмотрев свою нехитрую постройку, Демьян взял нож и прокопал небольшую канавку вдоль ската импровизированной крыши. Если дождь будет сильным, то не хотелось бы, чтобы вода затекала внутрь палатки и скапливалась на полу. Наконец, разведя огонь, Демьян собрал широкие пальмовые листья банановых деревьев и разложил их около огня. Под воздействием тепла листья быстро темнели и становились блестящими. В таком состоянии банановые листья становятся водонепроницаемыми и более прочными. Демьян успел выложить ими менее половины площади крыши, прежде чем с небес обрушился страшный ливень. Сжавшись под наиболее надежным кусочком своего укрытия, Демьян сидел и глупо улыбался. Сейчас он был похож на Робинзона, попавшего на необитаемый остров. Такой же грязный, голодный, но уверенный в том, что обязательно выберется отсюда. Демьян смотрел, как поток воды на земле бурлит, покрываясь крупными пузырями от огромных дождевых капель. Выкопанная им канавка послушно отводила влагу от шалаша, Демьян достал флягу и приспособил кусок бамбуковой жерди в качестве небольшого водостока для сбора жрительной влаги. Конечно, эту воду еще предстояло прокипятить на костре, но она точно была чище, чем вода из какого-нибудь болота, кишащего всякой мерзостью и личинками многочисленных насекомых. Сидя на рюкзаке, Демьян попробовал уснуть под мерный шум дождя. Уставшее тело, несмотря на резко похолодевший воздух, моментально открикнулось на ментальный позыв, и Демьян задремал. Новый день мало чем отличался от предыдущего. Всю первую половину дня Демьян шел, прорубая себе путь сквозь джунгли. На завтрак он съел пару бананов, а также пару ягодок ваджаи, которые теперь он принимал как таблетки утром каждого дня. Хоть был тяжелым, помимо борьбы с густым кустарником, который порой не позволял видеть и на пару метров вперед, Демьян боролся с уклоном местности. Он твердо решил идти вверх по склону, рассудив, что чем выше он заберется, тем больше шансов выйти на более открытое место, где хотя бы не будет ядовитых туманов. Сегодня он уже не мог ни о чем думать. Точнее, он думал о чем-то постоянно, просто не мог сконцентрироваться на чем-то одном. Руки монотонно отгибали и рубили ветки, а ноги на полном автопилоте небольшими шажками шли все выше и выше по склону. Дыхание сделалось частым, и Демьян ожесточенно продолжал рубить, Весчисленные ветви. Раз, два, правой, левой, три, четыре. В последнее время он просто командовал сам себе, чтобы не нарушать ритм движения. Двигаться приходилось, немного боком выставляя вперед одно плечо, чтобы лучше чувствовать направление склона и поменьше получать колючими ветками по лицу. Кожу на лице и руках уже соднило настолько сильно, что только жевание коки уменьшало его мучение от десятков порезов об острые листья. Как это ни странно, с каждым днем огнестрельное ранение в руку мучило его все меньше. Досматривая рану, Демьян заметил, что она довольно быстро затягивается, да и внешне выглядит вполне неплохо, не вызывая беспокойства. «Не иначе, как кровь богов помогает», — с уверенностью произнес про себя Демьян и на всякий случай коснулся рукой кармана брюк, в котором лежал мешочек с волшебными ягодами. Впереди стало немного светлее, подъем заканчивался, и Демьян с облегчением обнаружил, что густы, -густы остались позади. Еще несколько шагов, и он вышел на звериную тропу. Тропа была неширокой но вполне достаточной ширины, чтобы человек мог двигаться по ней относительно спокойно. После многочасовой, постоянной рубки ветвей, сейчас Демьян ощущал себя почти в полном комфорте. Он сплюнул кашу из листьев коки на землю и зашагал по тропе, которая хоть и с небольшими изгибами, но в целом вела вверх по склону. Идя по тропинке, Демьян внимательно рассматривал отпечатки звериных следов на влажной земле. Были здесь и довольно мелкие отпечатки каких-то грызунов и отметины чьих-то раздвоенных копыт. Вероятно, это были следы кабанов или топира. В свое время все разведчики из группы Демьяна проходили курс тростологии, где инструктор подробно рассказывал им об особенностях происхождения различных следов их изменения в зависимости от погодных условий. Конечно, в основном их натаскивали на изучение следов человека, определение того, как много людей шли с лет сто лет, насколько тяжелый груз они несли. Особое внимание уделялось следам транспортных средств, определению вида колесной техники, направлению движения и давности следа. Что сейчас мог Демьян сказать с уверенностью, так это то, что ни следов человека, ни тем более колесной техники здесь не было. Следы были и старые, и совсем свежие, но все они были звериные. Это было хорошим знаком сразу по двум причинам. Во-первых, скорее всего, звери ходили на водопой, а значит, где-то есть ручей с пригодной питьевой водой. А во-вторых, наличие тропы со столь оживленным движением означало, что здесь можно будет установить ловушку. И тогда, сегодня вечером, Демьян будет на ужин есть мясо. Мясо. От одного ну, этого слова в животе заурчало, и чувство голода резко обострилось. Демьян достал из кармана желтоватый плод, какого-то дерева, больше всего напоминавшего манго. Он сегодня набрал этих плодов целый десяток, и теперь отъел их по одному через неравные промежутки времени. Внезапно на тропе обнаружился след, который заставил Демьяна напрячься и снять с плеча ружье с единственным патроном. Это был свежий отпечаток лапы «Довольно большие кошки». Ему сживо вспомнилась встреча с неведомым котоволком, зломные глаза, хищный скал, длинные клыки. В тот раз его спас приземный туман и падение в овраг А что будет, если он встретит хищника здесь, на тропе? Отсюда бежать некуда, ни человеку, ни хищнику. Схватка неизбежна. Демьян ускорил шаг и при этом весь превратился в слух. Идея шагать по звериной тропе уже не казалась такой хорошей. Меж тем, тропа выпрямилась и шла абсолютно ровной, прямой дорожкой, словно бы звери освоили геометрию и проложили улицу сквозь джунгли. Это было не совсем нормально, и уставший мозг отказывался верить глазам. Вскоре звериная улица повернула вправо, под прямым углом, и пошла не вверх по крутому склону, как до этого, а вдоль него. Вот это было уже совсем нехорошо. Нет, беспокоило не то, что тропа перестала вести вверх, а то, что мысли про звериную геометрию уж больно быстро материализовалась в виде этого правильного прямого угла. Не ходят так звери. Не должны... Однако вскоре природа такой правильности получила свое объяснение. Сквозь невысокий кустарник Демьян увидел, что левая часть дорожки идет вдоль горного выступа, который был довольно прямым и походил на подпорную стенку. Если бы немногочисленные кусты и земляные осыпи, эту стенку можно было бы считать почти идеально ровной прямой. Впереди послышался какой-то шорох, затем чей-то короткий виск, и все стихло. Палец автоматически плотнее лег на курок карабина. Похоже, кто-то уже начал свою предвечерненную охоту. Демьяну меньше всего хотелось, чтобы сумерки застали его здесь, посреди этой звериной улицы. Так и самому недолго стать чьим-то ужином. Немного поразмыслив, Демьян решил сойти с тропы, как нехорошо было шагать по ней, а жизнь дороже. Демьян решил твердо придерживаться своей цели, взобраться как можно выше, и потому свернул в сторону горного уступа. Продравшись сквозь кустарник, он с трудом влез на уступ, высота которого была ему примерно по пояс. Продолжив свой путь наверх, Демьян вскоре обнаружил еще один похожий выступ, и, отдышавшись, вскарабкался на него. Высоких деревьев здесь было побольше, но вот густых и непроходимых джунглей было меньше. В целом уклон хоть и чувствовался, но был довольно ровным. Третий вертикальный уступ оказался с Демьяна Росцем. В других условиях ему ничего не стоило бы подтянуться и вползти на него. Но не сейчас... Устало привалившись спиной к вертикальной каменной стенке, Демьян достал флягу и сделал целых три глотка. Потом аккуратно завинтил крышку и тяжело и часто дыша осмотрелся. Забираться на выступ не имело смысла, не хватит сил. И в то же время густой растительности вдоль каменной стенки не наблюдалось, и можно было попробовать пройти, вдоль нее в поисках более низкого карниза или какой-то земляной осыпи. Немного передохнув, Демьян побрел вдоль каменной стены, почти задевая ее левым плечом. Сегодня он устал намного больше, чем вчера, и понимал, что вскоре надо будет готовиться к ночлегу. Это тоже потребует много времени и сил, значит, примерно через полчаса надо будет выбирать место для стоянки. В принципе, каменная стенка вполне подходила для этих целей, и если он не найдет способа преодолеть ее, то соорудит себе шалаш прямо здесь. Однако за очередным темно-зеленым кустом стена оборвалась, и обнаружился проход наверх. Самое смешное, что природа точно издевалась над ним. Проход был образован большими широкими камнями, которые словно ступени вели наверх. Конечно, шагать по ним было трудновато, но все же это лучше, чем лезть на стену. Поднявшись выше уровня стенки, Демьян обнаружил, что природные ступеньки не заканчивались, а шли куда-то вбок. Отерев под лба и оглянувшись назад на пройденный путь, Демьян стал как вкопанный. Японский бог! то это и впрямь ступени. Пораженный своим открытием, Демьян с трудом верил своим глазам. Отсюда сверху он видел то, что нельзя было разглядеть снизу. Он действительно стоял на самой настоящей каменной лестнице, которая вела сквозь джунгли вниз, аккуратно поворачивая между абсолютно прямыми уступами. Сквозь деревья ему теперь была хороша видна панорама леса, исчерчена длинными прямоугольными ярусами. Вспомнилась звериная тропа. Она действительно шла по улице, по самой настоящей, заброшенной века назад, древней улице. У Демьяна голова пошла кругом от дохлынувших мыслей. Забыв об усталости, он почти в припрыжку побежал по заросым корням и мелким кустарникам ступеням. Теперь, когда его глаза научились различать эту древнюю, покрытую зеленым мхом лестницу, он удивлялся. Почему раньше не видел столь очевидной рукотворной природы каменных ярусов? Возможно, в древние времена на этом склоне горы какие-то дикие племена пасли коз и выращивали нехитрые сельскохозяйственные культуры. Конечно, теперь здесь все заросло высокими деревьями, полностью ускрывавшими склон». Но каменные ступени лестницы все еще были довольно хорошо заметны и вели все выше и выше. Взбежав на самый верх, Демьян оглянулся вниз и увидел, насколько обширными были древние поля, некогда расположенные на искусственных ярусах, защищавших плодородную почву от размывания тропическими дождями. Однако то, что открылось перед ним наверху горы, Было настолько невероятным, что Демьян медленно сел на землю, не в силах стоять на ногах. Ему нужно было время, чтобы осмыслить увиденное. Перед ним был древний город. Город был огромным. Во всяком случае, так показалось Демьяну после долгого скитания под джунглям в полном одиночестве. Прямая улица, на которой он вышел по лестнице, была шириной метра четыре. Она заросла травой и мелким кустарником, но передвигаться можно было вполне комфортно. По обеим сторонам от улицы были расположены высокие древние храмы из серого камня. Они выглядели как многоярусные пирамиды с широкими каменными лестницами в середине каждой стороны. Когда-то каждая ярусная площадка была выровнена и замощена камнем. Сейчас же по всему городу густо росли огромные высокие деревья, чьи кроны поднимались выше вершин пирамид. Увидеть этот город сверху было практически невозможно. Демьян пошел прямо по улице. Несмотря на внешнюю архитектурную схожесть, пирамиды были не как по своей высоте, так и по размеру. Кое-где в них виднелись черные проемы, не то дверей, не то каких-то внутренних проходов. В одной из таких пирамид обитало многочисленное семейство мелких обезьян, которые принялись шумно кричать при приближении Демьяна. Обезьяны прыгали по верхним ярусам пирамиды, перескакивали на ветви, близ стоящих деревьев, скалили зубы и всячески старались отпугнуть путника своими пронзительными криками. Демьян прошел дальше. Его внимание привлёк звук журчавшей воды, и вскоре он обнаружил небольшую каменную арку, напоминавшую мост. Подойдя к краю арки и заглянув вниз, он увидел протекавший внизу ручей, который шел через древний город, перпендикулярно той дороге, по которой сейчас шел Демьян. Ручей бежал по выложенному булыжниками узкому каналу и, очевидно, был устроен жителями города для водоснабжения. Недолго думая, Демьян сошел с дороги и по узкой каменной тропинке, заросшей высокой травой, спустился к воде. Зачерпнув ладонями воду, он понюхал ее и поразился тому, насколько она была холодной и чистой. Видимо, древние идейцы проложили этот канал от какого-то горного источника, который не утратил своей силы и через сотни лет. Демьян с удовольствием умылся и наполнил водой обе фляги. Скорее всего, звериная тропа, на которую он наткнулся пару часов назад в джунглях, вела именно к этому каналу с той лишь разницей, что звери, не заходили в заброшенный город, а утоляли свою жажду где-то ниже по течению. Вдоволь напившись и почувствовав моментальное облегчение, Демьян вновь вышел на заброшенную дорогу и пошел в сторону самого высокого строения. Оно отличалось не только своими грандиозными размерами, но и внешней красотой. То, что при первоначальном взгляде показалось Демьяну квадратными кирпичами, из которых было сложено строение, на самом деле представляло собой облицовочную плитку с искусно вырезанными в камне геометрическими орнаментами и сценками из далекой жизни индейских предков. Фигуры человечков и животных были немного угловатыми и квадратными, что лишь подчеркивало древность пирамиды. Демьян решил подняться, по лестнице к самому верхнему ярусу и обойти пирамиду по кругу, чтобы с ее вершины осмотреть город. Ступени были высокими, примерно по колено высотой, и идти по ним было довольно трудно. Как могли древние люди поднимать сюда, огромные каменные блоки было абсолютно непонятно. Вдоль ступеней шел гладкий каменный бордюр, местами заросший зеленым мхом. Поднявшись на первый ярус, Демьян с удивлением обнаружил, что он представляет собой довольно большую площадь, выложенную серыми каменными плитами. Здесь располагались высокие каменные фигуры, немного похожие на того идола, что он видел в деревне вождя Кайварра. Только эти фигуры были в несколько раз крупнее, и их высота составляла не менее четырех метров. Чем ближе к ним подходил человек, тем выше над ним возвышалось суровое лицо каменного божества. У идола была квадратная голова, украшенная сверху головным убором с широкой лентой посередине. На уши спускались длинные накладки, что делало идола похожим на пилота в шлеме. На каменной груди было выбито огромное жерелье, из нескольких причудливо переплетенных колец, вокруг которых были изображены разные символы, похожие не то на стерилизованные фигурки животных, не то на письмена. В толстых каменных руках божество держало странные предметы, понять назначение которой было довольно трудно. Сбоку, на поясе, Демьян рассмотрел прямоугольную коробочку, из которой он мог поклясться в этом... Тянулись провода или шланги наверх к головному убору существа. Агрессив видала космонавтам, Демьян стал взбираться выше. Здесь ступени лестницы стали мельче, и идти по ним было проще. Однако количество этих ступеней было неимоверным, не меньше нескольких сотен. Возможно, индейцы вкладывали в это какой-то особенный религиозный смысл. Может быть... На каждой ступени полагалось прочитать молитву или вспомнить имя святого. А может быть, это был древний календарь, и каждая ступенька означала один день в году. Кто теперь знает? По мере того, как Демьян поднимался все выше и выше, ему становилось ясно, что это здание является главным храмом древнего города. Чем выше он поднимался... Тем более искусной становилась отделка каждого яруса. В ней были видны кусочки разноцветного камня, сложные письмена в виде фигурок, круги спирали, загадочные геометрические формы, глядя на которые, казалось, что они преисполнены какого-то особого, мистического или даже научного смысла. Демьян хорошо помнил, что и древние инки, и древние майя были хорошо знакомы с календарем, астрономией, схемой звездного неба и математическими формулами и расчетами. Вероятная часть знаний древних жрецов неизвестного народа была отпечатана здесь, на этих каменных табличках. Демьян пошел еще выше, Его дыхание стало совсем частым, а сердце бяще колотилось от пройденного пути. Скорее всего, в древние времена подниматься к верховным жрецам имели право лишь самые знатные особы города. Но сейчас Демьяну никто не мог помешать закончить его путь. На одном из ярусов вместо привычных каменных плит был разбит роскошный сад. Это было невероятно, но в этом не было ни малейших сомнений. Вся терраса была засажена ровными рядами толстых невысоких деревьев. Конечно, сейчас между ними росла высокая трава, и местами можно было видеть дикие пальмы, чьи семена были заброшены сюда ветрами и птицами. Но стройность посадок была видна невооруженным глазом. Подойдя ближе, Демьян увидел, что деревца имели мелкие зеленые листочки и какие-то невзрачные плоды. Скорее всего, жрецы специально выращивали здесь особые породы растений, чьи плоды или листья использовали при совершении ритуалов или для приготовления чудотворных снадобий. Он пошел выше. На предпоследнем ярусе было довольно светло. и Здесь ветви деревьев уже почти не закрывали небо, и поэтому можно было любоваться не только солнцем, но и прекрасным видом вокруг». Демьян отметил, что сверху города практически не видно, настолько сильно его захватила сельва. Но если знать, куда смотреть, то можно увидеть прямые линии или прямоугольные очертания крыш и отдельных террас. Полюбовавшись видами предзакатного солнца и далеких гор, скрытые в голубоватой дымке, Демьян внимательно рассмотрел этот последний ярус пирамиды. Вначале ему показалось, что здесь нет ничего интересного. Тут не было ни каменных истуканов, ни древнего сада с деревьями, одни лишь кусты высотой по пояс. Но присмотревшись к самим кустам, Демьян обомлел. «Не может быть! Это просто невероятно!» Кусты были обильно покрыты мелкими красными ягодками. Достав из кармана мешочек, И, развязав тонкую тесьму, Демьян высыпал на ладонь остатки засушенных ягод. Поднеся одну из них вплотную к кусту, он улыбнулся. Перед ним были кусарники ваджаи, чудо-ягоды из индейских легенд, кровь и слезы богов. «Да я в деревне богов!» — вслух сказал Демьян. «Этот заброшенный город с храмом и древними постройками и есть...» та деревня, в которой, по словам вождя Кайвара, люди давно потеряли дорогу. Сорвав алую ягодку с куста, Демьян медленно разжевал ее. Она обладала очень сильным вяжущим эффектом, и язык моментально занемел и перестал слушаться. На вкус ягода была слегка кисловатой, но ее тонизирующий эффект был многократно сильнее листьев коки, которым... Он уже вполне привык за время утомительных скитаний под джунглям «Эта ягода, видимая и впрямь, была очень важна для индейских жрецов», — подумал Демьян, опускаясь на вещмешок. «Ее растили здесь, на самой вершине храма, словно это была самая большая драгоценность. Ну что ж, вполне может быть». Демьян еще раз ощупал свою раненую руку. Его огнестрельное ранение — практически полностью затянулась, всего за несколько дней. эндрики говорил, что ягода обладает сумасшедшим эффектом регенерации тканей. Говорил, что это может стать революцией в косметологии и послеоперационном заживлении швов. Что ж, он был прав. Да равно, как и прав был вождь Кайвара, когда говорил, что кровь богов дарует бессмертие. Тогда Демьян не поверил в эти сказки, однако сейчас он видел на себе, что древняя фармацевтика работает на славу. Солнце почти село за горизонт, и спускаться вниз уже не имело смысла. оглянувшись по сторонам, Демьян заметил небольшую нишу в стене. Он залез в нее вместе со своими нехитрыми пожитками и впервые за несколько дней почувствовал себя в относительной безопасности. Здесь ему не угрожали ни ночные хищники, ни дождь, ни ветер. У него была настоящая крыша над головой, была свежая питьевая вода, была собственная плантация древних целительных ягод. Он нашел то, ради чего приехал в Амазонию, он нашел в Аджай. Засыпая, он думал, что завтра надо будет внимательно изучить город ведь, возможно, теперь ему предстоит немалое время прожить в нем. Жизнь в городе оказалась довольно комфортной. Зайти до дни, что Демьян жил в деревне богов, у него выработался свой распорядок. Каждое утро он начинал с того, что проверял свои нехитрые ловушки, установленные вдоль звериных тропинок. С развитием навыка, В них все чаще удавалось поймать мелких животных. Потом он шел к ручью за водой и пополнял свои запасы. Жилище Демьян обустроил на предпоследнем ярусе древнего храма, там, где рос сад загадочных деревьев, чьи плоды Демьян так и не решился попробовать на себе. Может быть, это особый вид галлюциногенов или средства для наркоза? Кто знает с какой целью древние жрецы выращивали эти растения. Ему нравилось проводить время в этом саду и смотреть, словно с балкона вниз, на другие ярусы или соседние строения. Здесь было уютно. Не найдя входа внутрь строения, он соорудил себе хороший шалаш около одной из ниш в стене и теперь чувствовал себя здесь спокойно даже в дождливые дни, которые наступали все чаще и чаще. В такие дни Демьян просто сидел под навесом из пальмовых листьев и мастерил всякие полезные поделки для своего нехитрого быта. Например, вчера он сплел из длинных веток свою первую корзину, которую стянул лианами, предварительно выложив дно стенки широкими листьями бананов. Получилось что-то вроде ведра, в котором можно было хранить запас воды на несколько дней. Выглядело оно крайне нелепо и комично, напоминая неаккуратное воронье гнездо, но функцию свою выполняло отлично. В другой день он начал выкладывать подобие каменной печи, но остался не сильно доволен результатом и временно отложил это занятие. В дальнем конце яруса Демьян сложил большой сигнальный костер из сухих веток, закрыв их листьями, чтобы защитить от дождя. но Он понятия не имел, придется ли ему хоть когда-нибудь воспользоваться своим изобретением, но не терял надежды на спасение. Выбраться из города самостоятельно было невозможно. Демьян попросту не знал, в какую сторону ему следовало идти, и покидать пределы города не имело смысла. В то же время внутри города... Он устроился весьма неплохо. Каждый день он обследовал новый участок территории и все больше поражался степени продуманности планировок его древних обитателей. Недалеко от того места, где он обычно брал воду, обнаружился большой прямоугольный пруд. И хотя сейчас он представлял собой заросшее болото, скорее всего, когда-то в нем разводили рыбу. В другом месте он нашел площадку с закругленными углами, которую про себя назвал «стадионом». Оно напоминало римские колизеи, но имело не круглую, а слегка вытянутую, почти прямоугольную форму. По периметру площадки действительно были установлены каменные скамьи для зрителей, а с четырех сторон поля были сделаны каменные башни с человеческий рост, высотой, с отверстиями, в которые можно было забрасывать травяной мяч наподобие баскетбола. В центре площадки на высоком постаменте было установлено вертикальное каменное кольцо. и Где-то он читал, что древние ацтеки играли в такие игры не мячами, а головами поверженных врагов. Ну что ж, вполне могло быть и так. Во всяком случае, В одном из углов площадки он видел огромную гору черепов, часть которой была одета на полусгнившие деревянные колья. Сегодня у Демьяна в планах было исследовать одно интересное сооружение, которое нашел накануне. Попасть внутрь большинства зданий не удавалось, поскольку все входы были тщательно замурованы или заложены большими каменными плитами. Это говорило о том, что Жители города не погибли в ходе войны или какой-то болезни, а планово покинули свой город. Зачем и почему – загадка. Может быть, так они хотели скрыть и место его нахождения, а может быть, на то была тайная воля жрецов храма. Но, во всяком случае, вчера ему удалось найти узкий проход в одно из помещений, и сегодня его нужно было непременно обследовать. Заготовив побольше сухих веток в качестве факелов, демьян пролез в щель. Внутри было прохладно и сухо, свет от горящей палки был тусклым и плясал на стенах неровными всполохами. На полу валялись многочисленные черепки разбитой посуды, но даже это уже можно было считать сокровищем. «Теперь у него будет настоящая посуда». Положив в рюкзак два пустых кувшина и миску, Демьян продолжил свой путь. Коридор свернул влево и пошел немного вниз, вглубь строения. В конце коридора обнаружилась наглухо закрытая массивная дверь. Но, толкнув ее, демян с радостью отметил, что она не имеет запора и поддается. Воткнув свой факел в земляной пол, он со всей силы налег на дверь и внезапно провалился внутрь когда дверь резко распахнулась под его весом. Посветив по сторонам, Демьян увидел довольно просторное помещение, без окон. В центре зала было какое-то каменное сооружение, над которым на больших цепях висел чан. Сунув факел под чан, Демьян подбросил в костер несколько сухих веток и подождал, пока огонь разгорится. Стало намного светлее. В потолке обнаружилось отверстие, через которое уходил дым и создавал небольшую тягу. Поначалу Демьян решил, что это кузница или мастерская, но потом заглянул в чан и увидел, что тот покрыт черной плотной коркой, которая медленно таивала под действием огня и становилась мягкой, запахло смолой. «Каучук!» — догадался Демьян. «Удивительно, но резину...» Автомобили, покрышки и прочие столь привычные современному человеку вещи изобрели именно индейцы Южной Америки. В свое время они даже делали обувь, обмазывая ступни каучуком и высушивая его на солнце. Взглянув на свои армейские ботинки, Демен снял их и, обмакнув палку в чан, аккуратно промазал швы темной жидкостью с терпким запахом. Ему предстояло немало времени провести в тропических джунглях, и остаться без обуви было бы непростительной ошибкой. Посмотрев на плод своего творчества, Демьян остался доволен результатом. Обойдя комнату по периметру, он не нашел ничего интересного. На полках лежали какие-то непонятные предметы, заточенные палочки, древние инструменты, деревянные заготовки и прочие штуки о назначении которых можно было только догадываться. Циновки, которые он нашел в углу комнаты, давно истлели, и ими уже нельзя было пользоваться. Забрав с собой пару каменных молотков, Демьян вышел из комнаты на свежий воздух. Натали стояла прямо перед рабочим столом своего мужа. Ее каменное лицо не выражало никаких эмоций, а осанка оставалась столь же безукоризненной, несмотря на плохие новости. — Вы хорошо искали? — спросила она Энрике. — Да, дорогая. Поверь мне, люди Лукаса прочесали там абсолютно все. — Ну, должны же быть хоть какие-то следы. Повторяю тебе еще раз. Мы нашли их машину. Нашли стоянку неподалеку. Нет никаких признаков того, что на них напали. Машина аккуратно запаркована. В ней отсутствует провизия и надувная лодка, что говорит о том, что они, не на наяя индейцев, решили отправиться по реке. И? и больше ничего. Никаких следов группы. Ты знаешь не хуже меня, что это амазонка и в ней тысячи протоков. Они могли отправиться куда угодно. Этот твой русский, очевидно, совершенно сумасшедший, не умеющий отступать даже в мелочах. Вероятно, он подбил группу на поиски индейцев, а дальше... «Что дальше?» — нетерпеливо переспросила Натали. «Дальше ты сама знаешь. Могло произойти все, что угодно. Лодка могла перевернуться». На них могли напасть аллигаторы. В конце концов, они могли попросту заблудиться. Вот именно. Значит, они, возможны еще живы, и мы должны продолжать их поиски. Мы продолжим. Я тебе обещаю это. Но просто пойми, что начался сезон дождей. Вода поднялась и затопила многие участки сельвы. Следов практически нет. Следопытам Луиса не за что зацепиться. Я понимаю, это неприятно, но... Почему тебя это волнует так сильно? Я на Рике внимательно посмотрел на жену. Он чувствовал, что они стали испытывать симпатию к русскому. Да что там! Ему самому нравился этот странный парень, чье появление в такой сложный момент в жизни клана никак не могло быть случайностью. Я беспокоюсь так сильно, потому что пропал. Уже второй партнер из Европы. И это крайне плохо для репутации нашего бизнеса. Я просто удивлена, что его еще не начали разыскивать его русские боссы. Ты права, дорогая. Прости, я согласен, что после убийства Аттилы исчезновение еще одного нашего гостя ставит под удар нашу репутацию. Я обещаю тебе, что найду его». А ты не думал, что это тоже дело рук коротышки? Разве это часть Амазонки не его территория? — Ну что ты такое говоришь? Я же уже сказал, нет никаких следов. — Я слышала, — отрезала Натали, — но ты не ответил на главный вопрос. Это территория коротышки? Там расположена его база. — Послушай меня, Натали. Энрико был взволнован и тщательно подбирал слова. Есть вещи, которые знать смертельно опасно. Даже я не знаю, где база коротышки, и стараюсь, чтобы... Энрике. Наталья повысила голос, и ее слова зазвучали громко и отчетливо. Не надо рассказывать мне о смертельной опасности. Я нахожусь рядом с тобой уже пятнадцать лет, и у нас никогда не было секретов друг от друга. Если это земля коротышки ты прекрасно знал, куда отправляешь Демиана. Я уверена, что ты нарочно послал его туда почти без охраны, сделав легкой добычей нашего врага. Если тебе нужен был повод, чтобы начать открытую войну с кланом Родригосов, то я пойму это и буду твоим верным союзником в этой войне. Но только в одном случае, если ты будешь говорить мне правду, Натали развернулась и вышла из кабинета. Энрик остался сидеть в задумчивости. Он любил Натали. Он уважал ее как партнера. Но были моменты, когда он боялся ее острого проницательного ума. Но немалого добился в своей жизни. Но при этом отдавал себе отчет в том, что заслуга Натали в его успехах была немалой. Ее помощь как союзника и партнера – была огромной. Иногда он проворачивал темные делишки в тайне от жены, но делал это скорее из желания оградить ее от мерзости и ужасов этого мира. Впрочем, она сама могла стать чем угодно ужасом. Эта женщина была способна на многое, и в одиночку, и Энрике не раз убеждался в этом. Когда Натали прошла в свою комнату, то она быстро написала несколько записок, Затем убрала их шкатулку с украшениями и, выйдя через вторую дверь, спустилась во внутренний дворик, где в бассейне под присмотром няни резилась маленькая Мария. «Мама, мама!» — закричала Мария. «Смотри, какой у меня поросенок!» Девочка весело засмеялась, играя в воде. И Натали невольно улыбнулась, позабыв на время свои тревоги. В этот момент... Темное лицо Гонсалеса скрылось за портьерой окна. Он быстро прошел к комнате Натали, вставил отымычку и отпер дверь. Зубы впились в сочную мякоть манго, и Демьян с удовольствием проглотил сладковатый сок спелого плода. Желтые капли стекали по его лицу, и он провел рукой подо мной небритому подбородку, покрытому твердой щетиной. Как бы странно это ни выглядело, ему нравилось в заброшенном городе. Человек быстро привыкает не только к хорошему, но и к плохому. Во всяком случае, Демья научили видеть во всем позитив. Это было правило номер один в вопросе выживания. Трудно сказать, что владело им сейчас в большей степени белая выучка или искреннее любопытство, но жизнь здесь была действительно интересна. За короткий срок тело Демьяна полностью оправилось от ран, и в физическом отношении он чувствовал себя просто превосходно. Вынужденный жить здесь, он всячески старался найти занятия и для своего ума. Последние дни его больше всего занимало вопрос, кто же все-таки жил в этом городе? что были эти люди, что означали письмена на стенах их храмов. Вот и сейчас он вновь сидел на одном из ярусов своего храма и рассматривал барельеф с высеченными фигурками. Он заметил, что если долго сидеть и смотреть на рисунки, то в какой-то момент начинало складываться впечатление, что он понимает историю, запечатленную в камне. Например, вот этот мужик. С перьями на голове явно главный. Он что-то объясняет другим мужчинам, указывая рукой на колесницу. Возможно, он собирается отправиться в поход. А вот тут показаны кометы и какие-то загогулины. Потом снова появляется мужик с перьями. За его спиной видны крылья. Он прилетел в незнакомое новое место. Дальше есть какие-то штуки, похожие на посох или вилы и дядька с крыльями явно берет их у кого-то. А вот снова группа людей, они о чем-то спорят. Демьян подолгу сидел здесь и смотрел на барельеф и мысленно представляя себе истории, идеологии героев, каменных картинок. Вряд ли он правильно воспринимал картинки, но это было его единственным развлечением. Здесь не было интернета, телевизора или хотя бы книги не была одна большая каменная книга в виде сотен, а может и тысяч рисунков на стенах. И Демьену нравилось фантазировать, разгадывая эти древние письмена. Луис стоял перед Энрике и докладывал о текущих результатах поиска. Господин Мартинес, судя по остаткам трупов, а, как я уже сказал, их довольно сильно обглодали животные, это люди из группы Эндрю. Все они имеют десятки пулевых ранений. Также мы нашли множество трупов индейцев из племени. Они что, зачистили всю деревню? Да, сеньор, люди-коротышки никого не жалели. Они убили всех и сожгли деревню дотла. Значит, мы все же нашли его логово. Еще не совсем, но мы уже близко. А что, Фернандес? Он согласился выполнить порученную работу и убрать коротышку. Что ему нужно для этого? Мы можем чем-то помочь? Да, сеньор Мартинес. Ему требуется максимально подробная информация о местонахождении базы, охране периметра, укреплениях. Он будет работать автономно И в этот период мы не должны вмешиваться в происходящее, разве что потребуется немного отвлечь внимание его охраны, пошуметь или что-то в этом роде. Фернандес разработает план и посвятит нас в те детали, которые сочтет нужным. Вы знаете, он одиночка. Впрочем, как и все снайперы. Цену согласовали? Да, сеньор, все в озвученных вами пределах. Половину сейчас, вторую по окончании работы. Хорошо. Это очень хорошо, Луис. Дену вновь подошел к окну. В минуты напряженных раздумий он любил смотреть вдаль. Это позволяло ему лучше сконцентрироваться. Рука вновь непроизвольно потянулась к амулету под рубашкой. Ему предстояло принять важное решение. Сейчас он ни с кем не мог посоветоваться. Абсолютно вся ответственность ложилась на его плечи. Он хотел бы проговорить детали своего плана с Натальей. Но в последнее время их отношения были несколько напряженными, и он не хотел усложнять их, посвящая ее в детали рискованного плана. Ведь ли покушение не удастся, об этом думать не стоило, Война кланов — страшное дело. Погибнут многие. Хорошо, Луис. Приступай к разведке. Найдите гнездо этого ублюдка. Я не буду говорить о серьезности ситуации и необходимости быть крайне осторожным. Сам знаешь, что у нас на кону. Мы должны сработать филигранно точно и четко. В противном случае кровавая война растянется на годы. Этого допустить нельзя. Да, сеньор Мартинес, я несу личную ответственность перед вами. Просто сделай все правильно, Луис. Да и помогут тебе наши боги. Луис вышел из кабинета, столкнувшись в дырях с нотарией, которая быстро спросила. — Энрике, есть какие-то новости о Демиане? — К сожалению, дорогая, — Энрике приобнял жену. К сожалению, они прочесали новые районы и вновь не нашли никаких следов группы. — Ясно. Она внимательно посмотрела в лицо мужа. — Дай мне знать, если что-то найдется. — Конечно, Натали, сразу же. Чертовые обезьяны вновь наведались во владение Демьяна. И на этот раз они совсем обнаглели разбросав его вещи и уничтожив половину сестых припасов. Набеги мартышек, живших на одной из соседних пирамид, уже стали для него привычным бедствием. Поначалу между человеком и обезьянами наблюдался паритет. Демьян ни разу не ходил на обезьянью горку, а они стерегались ходить к человеку. Но какое-то время назад обезьяны осмелели и повадились воровать припасы фруктов, который Демьян пытался высушить на солнце. Ему хотелось иметь заготовки сушеных ягод и фруктов на случай дальнего перехода, и теперь он часто экспериментировал с тем, как сделать это наилучшим образом. Первая партия фруктов, выложенных им на солнце, попросту разложилась и сгнила. Вторую партию Демьян немного прикрывал сверху пальмовыми листьями, и тогда фрукты высыхали, медленно теряя влагу. Это было гораздо лучше, но дольше. приходилось каждый день на ночь собирать фрукты, чтобы утром заново их разложить в сушилке. И вот теперь, вернувшись с утреннего обхода территории с запасом свежей воды, Демьян увидел, что натворили вредные мартышки в его отсутствие. Вся терраса была усеяна остатками сухофруктов вперемешку с его пожитками». Надо было срочно решать проблему с соседями. И Демьян, перехватив с собой длинную палку-факел для убедительности, отправился в гости на окраину города. Пирамида обезьян была крайним строением в черте деревни, и тропическая сельва поглотила ее почти целиком. Ее плотно обступали деревья буквально со всех сторон, а на самих ярусах росли крючковатые кустарники с толстыми ветками, почти лишенными листвы. Повсюду свисали корни тропических вьюнов-паразитов, которые ползли на верхние ярусы сельвы, туда, где было больше света. Демьян срубил в своей мачете пару лиан, мешавших проходу. Подойдя ближе, он обратил внимание на то, что внешняя пирамида, на которой селилась стая обезьян, оказал совсем не такой, как его собственная. Она была богато украшена резьбой, причем рисунки здесь были сделаны явно другой рукой и в другое время. «На, может быть, даже другим народом», — подумал Демьян. «Дети известно же, что после упадка одной культуры на ее место приходили другие племена. Может быть, и здесь так же. Эта пирамида принадлежала совсем другому племени» и поэтому стояла немного отдельно. А может, здесь жил какой-то отшельник-шаман? Кто их теперь разберет? Ярусов на обезьянной пирамиде было меньше, да и высотой она была гораздо ниже. Зато на самих ярусах-площадках, выложены булыжниками и заросшим мхом, стояли необычные каменные башенки, словно часовни или сторожевые будки охранников. Они были довольно большими, и Демьян, уже привыкший всему в городе давать собственные названия, почему-то окрестил их беседками. В них и впрямь были видны широкие столы, за которыми вполне можно было с комфортом пить местный травяной чай и рассуждать о движении планет Хотя с равной вероятностью здесь можно было и приносить жертвы. Столы вполне могут быть древними алтарями, на которых жрецы древнего культа просили милости у своих таких же древних богов. Поднявшись на третий уровень, Демьян, наконец, заметил притаившихся обезьян. Они сидели на ветках плотными рядами и смотрели на него своими немигающими, широко распахнутыми глазами. Их были десятки, а, может быть, и целая сотня. Обезьяны были повсюду на каменных истуканах, крышах беседок, в чернеющих проемах стен. Демьян удивился, что эти проемы, в отличие от других пирамид, не были закрыты, и можно было свободно войти внутрь здания. «Но «Ну, вряд ли обезьяны прошли глубоко», — подумал Демьян. «А значит, есть шанс, что внутри могут оказаться какие-то полезные быту предметы. Во всяком случае, стоит попробовать». В свою очередь, обезьяны, наконец, немного отошли от шока, вызванного появлением незваного гостя, и начали издавать недовольные звуки. Многие из них скалили свои зубы и шире пошипели. Некоторые недовольно раскачивались, нервно приседая на коротких ногах. Стая потихоньку заводилась, и все большее количество особей начали проявлять Явно враждебный настрой. Как бы они меня не проучили, за такое вторжение на их территорию, Демьян ускорил свой шаг в сторону ближайшего проема. Этот вход явно выделялся среди остальных. Он был намного шире и представлял собой красивую резную арку, по бокам которой были аккуратно вытесаны из камня большие животные, на подобие огромных кошек. Ягуары, наверное. Обезьяны громко заверещали, когда Демьян приблизился ко входу в пещеру. — Не нравится вам? Вот, говорите знать, как ко мне без спросу ходить! — крикнул он им и, погрузив палкой, стремительно вошел внутрь. Поначалу его окутала темнота, но когда глаза немного привыкли к сумеркам, Демьян заметил, что в коридор проникает немного света с улицы через узкие щели окошки, расположены почти у самого потолка. Вероятно, раньше, когда рядом не было огромных деревьев, эти бойницы давали достаточно света для спокойного перемещения по коридору. Демьян двинулся вперед, осторожно ощупывая пол. То и дело ему попадались ветки, натасканные обезьянами. Что-то хрустело и трещало под ногами. Не провалиться бы меньше всего мне хочется закончить свою жизнь на дне какого то темного каменного колодца с сожалением понимая что теперь время его пребывания здесь будет недолгим демьян зажег единственный взятый с собою факел пламя ярко зарило пространство вокруг него от увиденной красоты демьян ошеломленно встал как вкопанный оказалось что стены коридора были богато украшены Яркими цветными рисунками. Здесь были изображены фигуры людей и богов в полный человеческий рост. Яркие орнаменты напоминали фрески из египетских гробниц. И не исключено, что это здание тоже является одной из могил древнего правителя исчезнувшего народа. Но, может быть, здесь они захоронили очередного великого воинку А потом город опечатали и покинули, вслух сказал он сам себе, разглядывая прекрасно сохранившиеся фрески. Неподалеку от стены Демьян увидел широкие каменные чаши. Поднеся к ним факел, он убедился, что это древние светильники. Находясь в темноте и при постоянной влажности, налито в них масло почти не испарилось, и Демьян зажег один из светильников. Вначале издевалось шипением и треском вылетели искры, а коридор моментально дополнился дымом, в котором ясно ощущались сладкие нотки благовоний. Но вскоре треск в лампе прекратился, и пламя загорелось ровным, немного зеленоватым светом. Первоначальный дым начал рассеиваться, вытягиваемый через щели в потолке. В проходе воцарилась тишина, зато снаружи, послышался отчетливый гомон сотен недовольных переменами обезьян. Дым пойдет им на пользу. Пусть проникнутся уважением к человеку. Не теряя времени, Демьян поджег еще несколько каменных ламп и двинулся вперед по коридору. Наталия твердо решила действовать. Она понимала, что Энрике не рассказывает ей правды о происходящем, и это ее беспокоило. За эти годы она слишком хорошо изучила привычки и поведение своего мужа и могла с легкостью отличить, когда он ей врал. Сейчас он это делал постоянно. Жизнь клана подчинена особым законам. Поведение людей внутри организации четко определено местом которые занимает человек в иерархии. Жесткая дисциплина, безоговорочное признание авторитета главы клана, полная самоотдача. Вот три основных принципа той структуры, которую создал Энрик и Мартинес. Его клан — это боевая организация, способная выполнить любую задачу вне зависимости от того, какую цену для этого потребуется заплатить. Честь и гордость семьи всегда были превыше всего наталья понимала что война глав картеля неизбежна хрупкое равновесие которое наблюдалось в последние годы было нарушено после побега коротышки из федеральной тюрьмы ну как как они могли упустить его после всего что натворил этот человек после того что сделали с ним агенты цру как Наталия была просто шокирована произошедшим. Они выпустили на свободу злобного раненого зверя. «Коротышка — это зверь, который будет уместить всем без разбора. Зверь, который не узнает жалости и сострадания. Зверь, который наделен огромными связями в криминальном мире и чья организация построена на кровавых принципах жестокого подчинения». Коротышка обязательно постарается убить Энрике. Тот, в свою очередь, обязательно постарается превентивно устранить своего врага. И, в том и в другом случае, главы соседних кланов не останутся в стороне. Ведь у каждого есть свои сторонники и противники, друзья и заклятые враги. В конце концов, у многих есть собственные интересы. Кто-то захочет получить империю Энрике, а кому-то не дают покоя лавры и грязные наркоденьги младшего Родригеса. Король умер. Да здравствует король. На место одного обязательно встанет кто-то другой. Как они не понимают этого? Куда же они смотрели? Наталья сжала руки в кулаки. ей надо было действовать. Действовать самостоятельно и решительно, а главное быстро. Но самое важное было в том что она должна будет все проделать сама, не прибегая к посторонней помощи. Ее тайная операция имела небольшие шансы на успех, но она обязана была рискнуть. Встав, она вскоре снова села за свой стол. Быстро накидав план на бумаге, она внесла в него несколько коротких вправок и осталась довольна. Затем отнесла листок к камину и сожгла его, тщательно размешав Пепел. В очередной раз, свернув по коридору, Демьян очутился в большом зале. Здесь было невероятно красиво, стены были покрыты светящейся краской, которая переливалась, когда он шел вдоль них со своим факелом. «Надо будет сюда обязательно вернуться», — подумал Демьян. Здесь невероятно много помещений и дверей, за которыми могут скрываться удивительные вещи. Вдоль стен комнаты стояли деревянные стеллажи, на которых столбками покоились каменные и глиняные таблички. Очевидно, это были древние книги, содержавшие молитвы или исторические хроники. Таблички были разными. Это Демьян видел при свете своего быстро догоравшего факела. На первых, Рисунки были довольно нечеткими и расплывчатыми, в то время как на других уже чувствовалась рука мастера и применение стандартных клише. Это был древний архив или их библиотека. Веками поколения индейских жрецов накапливались здесь свои знания, и теперь Дебьян понимал всю значимость своего открытия. Свет факела стал совсем тусклым. Пора было выбираться отсюда на поверхность. На одной из полок что-то блеснуло, и Демьян, протянув руку, ухватился за тяжелый холодный предмет. Сначала он хотел оставить его, но потом, повинуясь мимолетному желанию, сунул его в рюкзак и сразу почувствовал, как идти стало тяжелее. Быстро шагая по проходам, он уже не смотрел по сторонам. Незаметно для себя он провел здесь так много времени, изучая эти великолепные цветы и рисунки, что совсем забыл о том, что его, единственный источник света, скоро погаснет. Теперь ему приходилось почти бежать, в надежде успеть подняться туда, где в чашах возможно еще горит церковное масло. Остановившись на развилке, Демьян попытался вспомнить, куда ему следует свернуть, налево или направо. Внезапно руку обожгло огоньком, он инстинктивно отбросил обгоревшую палку, и остался в полной темноте. Ну вот и приплыли, буркнул он себе под нос, недовольный своим положением. Сердце учащенно стучало от бега по наклонной поверхности и прилива адреналина. нащупав в темноте левую стену, Демьян решил идти вдоль нее. Медленно продвигаясь по коридорам, Он считал, сколько раз сворачивал влево, чтобы иметь потом возможность вернуться к отправной точке. В какой-то момент ему показалось, что он все же свернул не туда, потому что уклон пола сменился, и теперь он снова шел вниз. По мере продвижения сомнения усиливались все больше. Он точно не шел здесь ранее. «Заблудился». Решив было вернуться назад, Демьян заметил, что справа темнота была чуть светлее. Шагнув в ту сторону, он ощупал узкий тоннель, который по ширине едва позволял пройти, не касаясь плечами, обеих стен. Впрочем, вскоре пришлось уже идти боком, сняв со спины тяжеленный рюкзак. По мере его продвижения становилось светлее, да и воздух здесь был более чистым. Это вселяло Небольшую надежду, что где-то в конце прохода будет выход на поверхность. Однако вскоре проход стал совсем узким, и Демьян с трудом начал протискиваться в него. Какой же я был дурак, когда полез сюда. Если древние строители и сделали вентиляционную шахту, то они явно не предназначали ее для передвижения человека, а тем более крупного современного человека». Проклиная индейских строителей их маленькую комплекцию, он дополз до Т-образного перекрестка, из сильная струя свежего воздуха, и, просунув в щель руку, Демьян убедился, что на ладошке играет дневной свет, значит, выход был уже совсем рядом. Вот только как так изогнуться, чтобы пролезть туда? Задача была непростой. Надо было свернуть под прямым углом в узкой шахте, которая к тому же еще и стала сужаться сверху. Черт возьми, да они построили ее в форме клина. Демьян понял, что узкое снаружи окошко постепенно расширялось внутрь помещения, и поскольку он двигался в противоположном направлении, то он прошел широкую часть, а теперь оказался узкой. Если лезть дальше, то можно застрять. С другой стороны, возвращаться назад внутрь темницы не хотелось, и стоило попробовать. Сделав несколько глубоких вдохов, чтобы накопить побольше кислорода в легких, Гемеян резко выдохнул и энергично пополз по узкой щели. С большим трудом развернувшись, он увидел, что выход находится всего в паре метров впереди. Проход... Сузился до размеров узкой щели И не позволял сделать вдох Стараясь максимально быстро миновать его Демьян видел, что несмотря на свои усилия Почти не продвигаться вперед Он застрял Сердце бешено колотилось А в висках пульсировала кровь Легкое жгло изнутри И он явился словно змея Пытаясь просунуть тело сквозь узкое каменное окно Он уже высунул на улицу руки и теперь толкал себя, отталкиваясь самыми кончиками ботинок от стен. на это были жалкие сантиметры. В глазах заплясали цветные зайчики, голова и плечи Демьяна уже просунулись наружу, но грудную клетку все еще стискивали холодные камни узкого лаза. В глазах потемнело, и он видел лишь яркие цветные круги перед собой, По телу пробежала конвульсия, рот широко открылся, но сделать вдох не получалось. Внутри него горел адский огонь, выжигая остатки кислорода в клетках организма. Это была мучительная смерть. Шкарябая ногами по стенкам, он вяло пытался протолкнуться хотя бы еще чуть-чуть. Силы почти оставили его. Это было жестоко. Быть на воздухе, и не иметь возможности сделать вдох. Руки беспомощно колотили по камням снаружи. Он разбрасывал клочья земли яростно, пытаясь вырыть злосчастные камни, удерживавшие его грудную клетку. Ногти впивались в камень, царапали песок, но камни почти не поддавались. он уже не видел ничего перед собой. Его... Рот судорожно открывался, пытаясь сделать вдох, но ничего не получалось. Внезапно под пальцами оказался корень какого-то растения, и, умирая Демьян, резко потянул его на себя. Тело пришло в движение, и, подтягиваясь за корень, он вылез до десяток сантиметров вперед. Этого было достаточно. С хрипом втянув на зрями воздух, Демьян почувствовал, как легкие обожгло. Он сипло и глубоко дышал, из ноздрей потекли сопли, а в глазах стояли крупные слезы, но все это было неважно. Он дышал. Свесившийся наполовину, торчащий из каменной дырки тело, безвольно лежало на склоне. Демьян не знал, сколько ушло времени на то, чтобы прийти в себя и расковырять лаз настолько, чтобы вытащить ноги на поверхность. С изумлением он смотрел на лямку рюкзака, которая петлей обвелась вокруг лодыжки и мешала ему ползти. Все это время он тащил за собой тяжеленный груз, хотя был уверен, что давно бросил рюкзак еще где-то на полпути. Вынув весь мешок на поверхность, Демьян вспомнил, что положил в него какую-то тяжелую штуку из храма. устало развязывая содранными в кровь грязными пальцами узел, Он, наконец, ухватился за холодный дискообразный предмет и вытащил его на свет. По глазам ударил ослепительный яркий свет желтого металла. С золотого диска на него смотрела страшно улыбаясь, свирепое лицо древнего бога. Его глаза были выложены красными камнями, а по периметру были выполнены десятки мелких рисунков. Божество сияло, словно солнце, и скалилось на Демьяна хищно высунутым языком. Наверное, древние боги не хотели отпускать его из гробницы, и сегодня у Демьяна были все шансы стать их очередной жертвой. Сидя вечером у своей хижине, Демьян втирал пережеванную кашицу из ягод в аджай, безраненные десятками глубоких порезов, Руки и лицо. Как только волшебная кашица касалась ран, Голец отступала и по телу пробегала приятная благодать. Ягоды в аджае совершали чудо. Откинувшись назад, Демьян с облегчением прикрыл глаза, вспоминая перипетии прошедшего дня. Сегодня он слишком рисковал, и ему следовало сделать выводы, чтобы быть осторожным в будущем. Древний город был полон тайн и опасностей, и надо было как следует озаботиться вопросами своей безопасности. В противном случае но он не сможет долго прожить в этом месте, ставшем ему вторым домом. Вдали слышался какой-то мерный гул, и Демьян не сразу обратил на него внимание. Погруженный в свои мысли, наверное, ветер опять гнал в его сторону дождевые тучи. Гул нарастал, и Демьян резко вскочил, вслушиваясь в странный звук. На глаза ему попалась золотая маска древнего бога, которую он внимательно рассматривал последний час, и над загадочными письменами, который провел много времени в раздумьях. Но, может быть, древние боги прислали ему наказание за оскорнение храма. Гул перерос в отчетливый мерный рокот. «В опасти! Вертолет!» — моментально вспыхнуло в голове. Над ним пронеслась на высокой скорости закругленная пилюля темно-зеленого фюзеляжа с лыжами внизу. Демьян побежал к своему сигнальному костру, но они, меж и от снадобья, израненные пальцы плохо повиновались. К тому времени, когда костер, наконец, разгорелся, след вертолета уже испарился в небе. До чайни Демьян топнул ногой пнул одну из головешек, которая отлетела в сторону и зашипела попав на влажную землю. — Черт возьми! — прокричал Демьян, и джунгли разнесли его крик. Вдалеке зашумели потревоженные обезьяны. Успокоившись, Демьян улыбнулся. По крайней мере, он запомнил направление, а это было самое главное. Вертолет не мог иметь запас топлива больше, чем на 200 километров. Из них сотню он уже наверняка пролетел. — Значит, осталось пройти еще столько же. — А это три-четыре дня пути? — Немного. Совсем немного. Демьян повернулся к золотому диску и высунул язык, копируя изображение древнего бога. — Слышь ты, это немного. Всего несколько дней, и там будут люди. Лю — Люди! Демьян кричал это слово, пританцовывая на балконе своего жилища. Ягоды в отдажае наполнили его тело жгучей силой, и теперь он искренне радовался, исполняя свой загадочный танец. Это было странное зрелище. Одинокий, обросший человек, прыгая, танцует на вершине древней пирамиды в лучах розового закатного солнца. Высокие деревья скрывали его жилище в чаще леса, и вскоре солнце совсем исчезло за горизонтом оставив человека наедине со своей надеждой и золотым богом.